Мэри Гранд почтительно присела в реверенсе. «Благодарю вас, миледи. Я с радостью воспользуюсь вашей добротой. По правде говоря, я не спала три ночи, чтобы успеть закончить ваши костюмы к сроку». «Я так и думала», — кивнула Миранда. «Еще раз спасибо вам». Сестры вышли из комнаты и поспешили в библиотеку, где они договорились встретиться со своими кавалерами. Джаред выбрал для себя костюм американского поселенца — Узкий камзол из оленей кожи, ритузы, кожаные мокасины, енотовая шапка и кентукская винтовка. Адриан выглядел настоящим арабским принцем в широких белых шароварах и расшитом золотом белом кафтане. Огромный тюрбан был заколот багровым рубином и украшен тремя белыми перьями. «Потрясающе!» — воскликнул лорд Суинфорд, когда сестры вошли в комнату. «Аманда, малышка, ты очаровательный паш!» Он нежно обнял голубого пажа и поцеловал его в щеку. Миранда тихонько засмеялась именно так, как это сделала бы Аманда. Лорд Данхим тоже поспешил высказать восхищение костюмом жены. «Моя прелесть, ты чудесная ведьма, хотя и не слишком злая». Он привлек к себе Аманду и прижался к ее губам. Она хотела было оттолкнуть его, но вовремя вспомнила, что Джаред принимает ее за Миранду. Любопытно все-таки попробовать поцелуй Джареда Данхима пришло ей на ум. Аманда подчинилась, едва не задохнувшись в его объятиях. Джарод ухмыльнулся и шепнул, будь посмелее, малышка, а то испортишь весь маскарад. Учись у сестры. Пора идти, поторопила Хадриан. Нам нельзя опаздывать к выходу принца-регента, а это будет ровно четверть одиннадцатого. Сейчас наверняка невозможно проехать по Риджин-стрит. Взяв под руку голубого пажа, он поспешил выйти из библиотеки. Как ты догадался, что потом спросила Аманда у Джарода. Я понял сразу же, как только вы вошли. У твоей сестры красивые ноги. Их не так-то просто забыть. Тем более любящему супругу. Зачем же ты поцеловал меня, — возмутилась Аманда. По двум причинам, малышка. Во-первых, я всегда хотела узнать вкус твоих губ. Они очень сладкие, как я и думал. Ну и во-вторых, очень хотелось увидеть ревность в глазах пажа. Вы стоите друг друга, — рассмеялась Аманда. Остается надеяться, что в Винсенге вам не будет тесно. «Джаред, Миранда, мы ждем вас», — раздались из холла недовольный голос Адриана. «После маскарада будет предостаточно времени для ваших нежностей?» Аманда хихикнула. «Ну, держись, голубок. Придется напомнить эти слова, когда вернуться домой». Карлтон Хаус был переполнен, однако устроители маскарада оказались на высоте. Риджин-стрит перекрыли для проезда любого транспорта, кроме экипажей приглашенных. Точно так же перекрыты были и улицы, ведущие к Риджин-стрит. Каждый экипаж останавливали гвардейцы, проверяли наличие пригласительного билета и соответствие числа пассажиров числу приглашенных. Далее гости беспрепятственно следовали прямо к Карлтон-Хаусу, где оставляли свои экипажи на попечение лакеев с зажженными факелами. У парадного подъезда вновь проверяли приглашения, а после этого гости наконец-то попадали внутрь. Никого не объявляли. Это лишило бы смысла сам замысел бала Маскарада. В главном бальном зале играл оркестр, но никто не танцевал, ждали принца-регента. Он появился ровно четверть одиннадцатого, как и ожидалось. Проходя мимо почтительно склонившихся кавалеров и грациозно присевших дам, он бросал игривые замечания по поводу заранее известных ему масок. — Альвани, неужели это вы скрываетесь под этим камзолом? — Да, несомненно, ваш новый партнер не сумел справиться с задачей, я вас узнал. Последовал хорошо отрепетированный, изумленный возглас, и лорд Альвани капитулировал не в силах устоять перед прозорливостью принца. — Ну а это, несомненно, леди Джерси. «Ах, ваше величество, удивительно, как вы догадались!» Поразилась леди Джерси. «А могло ли быть иначе, миледи? Если надумаете когда-нибудь обмануть меня, получше прячьте вашу прелестную красоту». «Сер, ваша проницательность поистине поразительна!» Принц Регин самодовольно ухмыльнулся и прошествовал дальше. Остановившись перед красавицей-цыганкой, он галантно поклонился. «Не окажете ли мне честь открыть бал первым танцем, княгиня Деливен?» Дарья де Ливен была слишком умна, чтобы играть в подобные игры. Грациозно присев, она ответила, «Буду весьма польщена, Ваше Высочество». Оркестр ударил в смычки, и под звуки первого вальса принц-регент, одетый в костюм своего великого предка Генриха VIII, открыл костюмированный бал танцем с прелестной женой русского посла. После уважительной паузы гости присоединились к ним, и вскоре вся зала была заполнена кружащимися парами.